Глава тридцать пятая. София. Усердно пытаясь влезть в немыслимо узкий и жутко неудобный костюм, предназначенный для того, чтобы я смогла удержаться на воде. Адская смесь детского круга для купания и латексного костюма женщины-кошки. помощница взглядом даю понять, что не стоит мне помогать. По сантиметру натягиваю эластичный материал на себя. Цвет подобран идеально. С кожей сливается. Не придется Стиву сильно мучиться, ретушируя итоговое фото. Выглядишь, как девица из фильмов для взрослых. Ко мне в каюту заглядывает Лори. стреляя в нее взглядом, полным негодования. Мои чувства к ней до сих пор приправлены враждебностью. Злюсь на нее все еще. Додумалась же устроить такое шоу у всех на глазах. Стояла в аэропорту и молилась о том, чтоб мужик полуголый хозяйство свое наружу не вывалил. Лорин, мастерица по части эпатажа. Прошло пять часов, а я с ней так и не разговариваю. И долго ты будешь строить обиженку? Я видео Марко не отправила, хотя очень хотела. Она комично дует губки, зная, как я на этот няшный жест реагирую. Может, перестанешь, Марко, по поводу и без цеплять Ни за что. Только если он женится, и его женщина забеременеет. Я на время возьму тайм-аут. Но мы знаем, что ты ему не родишь, а значит, не судьба говнику размножаться. Лор выглядит довольной собой. То есть ты сняла мужика, чтобы насолить моему бывшему? Приподняв одну бровь, ловлю в зеркале, перед которым стою, взгляд подруги. Не удивлюсь, если через пару лет ты от него и родишь. Это же надо так заморочиться. Тут явно чувства припрятаны. Лорин фыркает, едва не плюясь, но никак не комментирует. Мы это с ней уже обсуждали, и я остаюсь при своем мнении. Она к Марку неравнодушна. Я не знала, что ты прибудешь не одна. Хотела контента создать. Кто же знал, что ты с собой привезешь? Остановись, обрываю ее» пока она Сережу не наградила каким-нибудь похабным прозвищем. Рассматриваю себя в зеркале. Можно будет пару снимков в таком виде сделать для личного пользования. Выглядит очень пикантно. Люблю оставлять свои красивые снимки на память. Подойдя ближе, Лор шепчет мне на ухо. «Ты единственная гетеросексуалка, перед которой я не могу устоять». Толкаю ее локтем в живот, чувствуя, что вот-вот и она снова примется лизать мое ухо. Ну вот как на нее обижаться? Не все понимают и принимают нашу с ней дружбу, но мне с Лор комфортно. Трудно объяснить. Я очень тщательно подбираю людей для своего ближнего круга. Они должны обладать определенными качествами. Никто не догадается, но и Маша, и Лори являются их обладательницами хотя бы ним не скажешь, что они могут быть чем-то похожи, помимо яркой внешности и красивого цвета волос. Ладони подруги ложатся на мои голые плечи, поглаживает нежную кожу, после чего начинает растирать. «Ты чего такая холодная? Как себя чувствуешь?» Разворачивает к себе лицом, заглядывая в глаза. Немного волнительно. «Я Филиппу так и не рассказала о тигровой акуле, Будет сюрприз для него. «София, может, не надо?» Редкий случай, когда обыденное веселье Лорин сменяется тревогой. «Я так хочу. Предельное насыщение эмоциями. Ты ведь помнишь?» «Ты меня изрядно удивляешь, малышка!» «Это все мелочи. Самое страшное — не успеть чего-то в этой жизни. Она очень короткая». Немного помолчав, добавляю. Я знаю, что большинство людей недовольны своей жизнью, моя дорогая, но боятся признаться в этом даже себе самим. От этого и учат других, как лучше поступить, чтобы хоть как-то уравнять всех по себе, чтоб не так обидно было». Лорин меня обнимает. «Я за. Только давай аккуратнее. Мне слабо верится, что гигантская зубастая тварь может быть воспитанной. Мы договорились». Если фото выйдут удачными, и меня никто не сожрет, то одну из ближайших обложек, Sports Illustrated, украсит потрясающий водный мир, а не мои сиськи. Считайте меня тщеславной, но я хочу любыми доступными способами закрепиться в истории. К тому моменту, когда мой стилист и ассистентка погружают меня в вечернее платье, в котором запланирована съемка, я едва ли хочу продолжать. утомительно Как же это все утомительно. Нет, оно очень красивое. Я сама выбирала. Коралловый цвет мне к лицу. Многослойная легкая ткань делает его живым. Но мне уже тяжело тянуть его. А что будет, когда я намокну? Увидев меня, Стив утверждает, что сейчас состоится самая восхитительная фотосессия издания за последние несколько лет. Невольно расплываюсь в улыбке. «Тебе не стыдно?» Я вообще-то была на обложке пару месяцев назад. Возмущается Лора, скрещивая на груди руки. Что с того? Кто твои груди еще не видел? Я уже множество раз их даже трогал. Тоже мне свершение. Они начинают пререкаться, стараясь посильнее задеть друг друга. Лорин, не корми, дай устроить скандал. Сейчас все закончится тем, что Стивен скажет, что больше никогда не будет снимать Лору а в следующем месяце они выдадут нереально крутую обложку. «Закругляйтесь, пока я не подохла от жары в этой капсуле». Придерживая подол платья обеими руками, обхожу их, взглядом ища Сережу или хотя бы Филиппа. «Мне очень не хочется, чтобы мой правдоруб сказал какую-нибудь глупость Сереже, по типу, ты мешаешь Софии выполнять условия контрактов. Причина простая, это неправда». Мне никто не мешает и не может помешать. Я не делаю того, чего мне бы самой не хотелось. В данный момент я хочу, чтобы Сережа развеялся и, сменив обстановку, посмотрел на жизнь по другим углом Я как никто другой знаю, что значит потерять свою мечту. Опустошающее болючее чувство. Когда мы заканчиваем, небо уже начинает затягивать пурпурный закат. Ни единого облачка. Только лиловые лучики тянутся по всему небосводу. Кажется, что они очень низко лежат. Протяни руку, потянись и точно дотронешься. Китовые акулы, как и в первый раз, меня впечатлили. Знакомство с ними — то, о чем я никогда не пожалею. Когда она проплывает под тобой, испытываешь невероятные чувства. Настроение команды немного изменилось, когда мне пришлось подписать договор по которому я смогла плавать рядом с тигровой акулой без клетки. Занятие опасное, поэтому организаторы всегда подстраховываются. Обязательный пункт – договор. Все риски заказчик услуги берет на себя, и в случае, если малышка разбушуется и откусит смельчаку, к примеру, ногу, претензий к организаторам он предъявить не может, поскольку предупрежден о рисках заблаговременно. Погружение происходит вместе с инструктором, который держится на близком расстоянии. Поэтому, в отличие от снимков с китовыми акулами, здесь пришлось брать крупный план, чтобы не зацепить в кадр посторонних. Я была хорошей девочкой, не делала резких и хаотичных движений, погружалась резво, а выбиралась из воды наоборот, неспешно, не паниковала, когда акулы начинали выписывать вокруг меня круги, и все время поворачивалась к ним лицом. Одним словом, все прошло удачно. Правда, Фил сказал, что засудит меня за моральный ущерб, но это привычно. Ближе к ночи чувствую себя настолько измотанной, что еле тащу ноги в душ, а после до своей кровати, к моменту, когда я заканчиваю со всеми процедурами. Всех как ветром сдувает. Фил и Стив точно в баре, где Лора и Сережа я не представляю, но уверена что она не даст ему заскучать. Успевая только провалиться в сон, как по бунгало разносится жуткий грохот, а через секунду безудержанный хохот подруги. «Не переживай, я оплачу стоимость этой жуткой безвкусной вазы!» Кричит она мне, захлебываясь смехом. Слышится возня. И как бы мне не было интересно посмотреть на ее состояние, явно нетрезвая, я продолжаю лежать в постели ибо сил наподняться нет. Содрогаюсь и протяжно вздыхаю, ожидая, что же меня ждет дальше. Они появляются молча. Сережа поддерживает Лору за талию, не давая ей грохнуться там, где стоит. Смотрю на нее сукоризной. У нее есть проблемы с определенными вещами, но мы с ними отчаянно боремся. И последнее время она добилась невероятных успехов. Ни одного срыва контракта за последние полгода. Лорд даже вовремя на показы и съемки приходит, не устраивая концертов и не вопя, что ее едва ли не на коленях встречать все должны. Когда мы с ней познакомились, она была не в себе, стараясь вырвать из моих рук понравившееся ей платье. Когда она после сказала, ей на тот момент оно казалось очень красивым, а то, что было предложено ей, В ее глазах не сильно отличалась от половой тряпки. Лори с наслаждением потягивается, становясь на носочки. Распремляет руки над головой. Балансировать у нее выходит плохо, поэтому Сереже приходится прижать ее к себе посильнее, чтобы она не завалилась на пол вперед лицом. «Мы с Сереженькой поспим у тебя, ладно?» Зевая, она тянется к моей кровати. Увидев мои вскинутые брови, уточняет. «Тебе жалко, что ли?» «Тут половина футбольной команды поместится, а если занять позы поудобнее, думаю, вы понимаете, о чём я, то и весь состав уместить можно». Серёжа смотрит на меня, ожидая ответа. «Кладьте её тут или уносить». Киваю, качая головой в сторону, давая понять, куда её разместить. Не слишком церемонясь, он закидывает лор на матрас, словно бы эта непривлекательная девушка, а мешок с картошкой. Но ее это пренебрежение не слишком интересует. Она хихикает что-то себе под нос и бормочет о том, как она меня любит и как мы завтра потрясающе проведем время. «Спасибо тебе», — обращаясь к Сереже, после того, как он размещает ноги подруги на моей кровати. «Правда, она умеет влипать в неприятности. Ты мне очень помог. Еще час, и пришлось бы мне идти ее искать». «Все в порядке». Я нашел ее в гордом одиночестве в баре основного корпуса. Твоя подружка вела себя хорошо, в отличие от сегодняшнего утра. Она не старалась перетянуть на себя все имеющееся внимание. Никаких голых мужиков поблизости не было. Сережа выглядит на удивление свежим. Меня зависть берет, когда вижу, как легко мужчины справляются с усталостью или похмельем. Все равно спасибо. И извини за сцену в аэропорту. Мне надо было предупредить. Она... Смотрю на подругу, почти что заснувшую. Бывает экспрессивной. Это не со зла. Скорее, защитная реакция. Вы вправе вести себя, как привыкли. Я тут. Пожалуйста, не начинай. Из меня вылетает усталый стон. Приподнимаюсь и перебираюсь поближе к изголовью кровати. Я тебя пригласила. Почти что заставила. И поверь, у меня в планах нет ведения подсчетов. Буду просто рада, если ты неплохо отдохнешь. Пожалуйста, расслабляйся и получай удовольствие. Жизнь нам для этого дана». Спирен смотрит скептически, словно многое хочет сказать, но не желает обижать. «Ты пока просто не понял. Восполнять эмоциональные дыры через материальные ценности и те же деньги не имеет смысла. Не дают они удовлетворения. Сколько бы их ни было на счету, я запоминаю жизнь моментами» и мне радостно находиться здесь в приятной компании. Настоящие эмоции искренние ты за деньги не купишь. И без денег ты их тоже заполучить не сможешь. Его глаза немного сужаются. Он вспоминает мои капризы на борту чартера. Вздыхаю и пожимаю плечами. Ты прав. Но не стоит забывать, для чего все это делается. Тебе понравилось плавать с китовыми акулами? Интересуюсь. Когда мы сменили место проведения съемки, отплыв на глубину, Лора и Сережа остались на яхте недалеко от берега, там, где я и плавала с милашками первой. Увлекательное занятие. Твоя подружка имеет с ними много общего. Он усмехается и поднимается на ноги. Только сейчас замечаешь, что Сережа очень напряжен. Сегодня переварю, а завтра с тобой поделюсь. Я хотела попросить тебя об одолжении. Выпаливаю. «Завтра могу не решиться». «У тебя ведь юридическое образование?» «Знаю, что да». «Мама вернулась домой и хочет организовать небольшой благотворительный фонд. Мы наняли юриста для сопровождения. Но не мог бы ты время от времени приглядывать за процессом оформления? Я не смыслю от слова совсем. А для нее это важно». «Разве я могу отказать?» «Сережа оглядывается по сторонам. Дескать, я твой должник» поджимает плечами. «Неприятно. Как я могу описать свои ощущения? Ты ведь знаешь, что можешь». Выпрямляюсь, подтягивая ноги поближе к туловищу. «Обязаловки нет. Мы с тобой на равных общаемся. Зачем ты стараешься казаться в моих глазах хуже, чем есть на самом деле? Он неохотно оборачивается ко мне всем корпусом, ловит взгляд и вкратчиво произносит. «А вдруг я и есть хуже?» чем ты могла себе представить». Серёжа нервно проводит ладонью по волосам, сжимая её на затылке. Его тонкая футболка местами промокла и липнет к коже. Я стараюсь собраться и игнорировать этот факт. Очень стараюсь. Однако же представляю себе, как он тащил лорик бунгало, прилагая немало усилий, от отчего и вспотел немного. Вздохнув, Серёжа достает из кармана шорт-телефон. Морщится, затем быстро обходит кровать, садится с моей стороны и, разблокировав гаджет, находит одно из приложений. Игнорируя огромный список входящих сообщений, он прокручивает ленту историй и находит искомую. По цвету значка понимаю, она уже просмотрена. Его указательный палец касается фотографии Маши, и я, не моргая, смотрю ту на фотографию, что красуется на экране после открытия, что на надпись, что ее дополняет. Глазам своим не верю. Быть такого не может. Кто угодно. Но Маша так поступить не могла. Хорошо, что она сейчас далеко. Успеваю подумать.